или Верховного командования армии тех стран, о которых шла речь, или же тесно связаны с упомянутыми учреждениями. Сами же правительства ничего с ними сделать не могут. Да, похоже, и не хотят. Вполне возможно, что они извлекают из этого известную выгоду. В конце 1970 года один международный картель Решил продать немецкие ценные бумаги, выпущенные еще в 1930-х годах, общей стоимостью 30 миллионов долларов, и обратился поочередно к деловым кругам Лондона, Нью-Йорка и Цюриха. Однако Федеральный банк Западной Германии заявил, что оплатит их в том лишь случае, если будет установлен подлинный владелец бумаг. Дело в том, что в 1945 году эти ценные бумаги были изъяты из сейфов Рейхсбанка спецподразделением советских войск. Первой в истории легальной группой медвежатников. Но это, так сказать, лишь верхушка айсберга. Наибольшая часть сокровищ спрятана, поскольку война окончена сравнительно недавно, и незаконные их владельцы все еще боятся превратить ценности в наличные деньги, В Италии создана правительственная комиссия, руководитель которой профессор Севьера утверждает, что до сих пор неизвестно местонахождение самой малой из 700 картин старых мастеров. Многим из них нет цены. Другой эксперт Симон Визенталь, его австрийский коллега, по существу повторяет его слова. Он, кстати, заявляет, что бесчетное количество военных преступников, к примеру, высших чинов СССР, Живут припевающе пользуясь зашифрованными вкладами, размещенными в банках, разбросанных по всей Европе. Сивьеро и Визенталь признаны авторитеты по вопросу о возвращении национальных сокровищ. К сожалению, существует горстка экспертов, их три или четыре человека, которые знают дело не хуже, если не лучше их, но, к сожалению, не придерживаются высоких принципов морали. В отличие от первых, которые чтят закон. Имена их известны. Но люди, эти неприкасаемые, поскольку не совершили явных преступлений. Даже после того, как они были замешаны в аферу с акциями, выяснилось, что акции подлинные. И все-таки это преступники международного масштаба. Самые ловкие и преуспевающие из этой группы находятся среди нас на острове Медвежий, это Йоган Хейсман. Хейсман он самый. Весьма одаренный юноша Йоган. Ну, как это возможно, Хейсман, зачем ему это понадобилось? Ведь он всего два года назад вернулся, знаю. Всего два года назад он совершил невероятно дерзкий побег из сибирской ссылки и приехал в Лондон. Шум толпы, телеоператоры, метровые статьи в газетах, а красный ковер, который ему послали под ноги, растянулся бы от Килбери до Томска. Как может Хейсман быть мошенником, если все это время он был занят своей старой любовью кинематографом? И все же это так. Мы установили, что перед войной они с Отто были компаньонами, владельцами венской киностудии. Выяснилось, что оба даже учились в одной и той же гимназии в Сент-Пельтене. Известно и то, что во время Аншлюса Хейсман сбежал не туда, куда следует, а вот туда, куда следует. Известно также, что Хейсман, в то время питавший симпатией к коммунистам, был желанным гостем Третьего Рейха. А потом началась запутанная история, одна из многих, какие случались в Центральной Европе во время войны, когда работали двойные и тройные агенты. По видимому, Хейсману с его просоветскими взглядами разрешили приехать в Россию, а оттуда его отослали назад в Германию. А там ему приказали сообщать русским ложные сведения, «На первый взгляд казавшаяся правдивой информацией». «И почему он на это согласился?» «Потому что жена его с двумя детьми были арестованы». «Причина вполне убедительная, не так ли?» Смит кивнул головой. «Когда война кончилась, русские, войдя в Берлин, захватили архивы гестапо и выяснили, какую информацию в кавычках поставлял им Хейсман. За это они сослали его в Сибирь». «Ну, на их месте я бы тут же и расстрелял его». Они так бы и поступили, если бы не одно обстоятельство. Я тебе уже говорил, что Хейсмана голыми руками не возьмешь». Оказалось, что он вел тройную игру. В конечном счете, всю войну он работал на русских. Четыре года он добросовестно работал на гитлеровцев и с помощью сотрудников Аббера шифровал ложную информацию. Однако немецкие разведчики так и не догадались, что Хейсман использовал личный шифр. После войны для его же блага, под видом ссылки в Сибирь, Русские вывезли его из Германии. По нашим сведениям, ни в какую ссылку его не отправляли, а жена его и две замужних дочери безбедно живут в Москве и поныне. «Так он все это время работал на русских?» — растерянно спросил Смит. «Я ему посочувствовал. Такую тонкую игру, какую вел Хейсман, не каждому под силу понять». Да, уже в новом качестве. В течение последних восьми лет мнимые ссылки Хейсмана под разные причины видели в Северной и Южной Америке, в Южной Африке, в Израиле. И хочешь верить, хочешь не верить в лондонском отелесовой. Мы знаем, но не можем доказать, что все эти поездки были каким-то образом связаны с усилиями русских отыскать нацистские ценности. Не забывай, что у Хейсмана... Были покровители из числа крупных функционеров национал-социалистской партии высших чинов СС и Абнера. Он, как никто другой, подходил для выполнения задания подобного рода. После побега из Сибири он снял в Европе два фильма. Один из них в Пьемонте. Некая старушка жаловалась, что у нее с чердака украли старые потрепанные картины. Второй фильм он снимал прованси где некий пожилой деревенский адвокат вызвал полицию, заявив, будто у него из контора исчезло несколько ящиков с облигациями. Представляли ли какую-нибудь ценность, полотна, облигации, мы не знаем. Еще меньше известно о том, имеет ли Хейсман какое-то отношение к этим пропажам. «Ой, ты мне наговорил столько, что не сразу переваришь». Пожаловался Смит, и то правда. «Не возражаешь, если я покурю?» «Даю тебе пять минут». «А потом потащу тебя за ноги. Лучше за руки, если тебе все равно. Смит зажег сигарету и задумался. Выходит, нам надо выяснить, что нужно Хейсману на острове Медвежий. Затем мы здесь и находимся».